Глава 25 По сравнению с Солфордской, библиотека Анна Калова представляла собой древнее сооружение, А библиотекарь выглядела так, словно работала здесь со дня его основания, хотя зубов у нее был полный набор, и она не упускала случая продемонстрировать их в улыбке. С юбки и жилетки, надетые поверх кремовой блузки с пышными рукавами, пожилая дама напоминала героиню старого фильма. Я стянула себя мокрый дождевик и повесила его на у двери. Покруг столов с лампами и зеленого стекла расходились стеллажи с книгами. В зале я заметила трех пожилых мужчин. Каждый был поглощен своими студиями. Библиотекарь сидела за массивным дубовым столом, который, казалось, весил больше, чем мощный грузовик. Вытерев лицо рукавом и достав из сумки дневник, я прошла к ней походившему ходуном худуном деревянному полу. На столе библиотекаря виднела семенная табличка — Где значилась миссис Макмёртри? Ее тонкие седые волосы были собраны в пучок, державшийся на полудюжине серебристых заколок. Миссис Макмёртри подняла голову. Меня встретили ее добрые глаза. Она улыбнулась, и на ее лице заиграло тысяча морщинок. Чем могу помочь, мисс? спросила она тихо, почти шепотом. Очевидно, женщина узнала меня, поскольку я уже бывала в библиотеке. Однако разговаривали мы впервые. «Скажите, у вас хранятся старые газеты?» «Конечно». Я пытаюсь выяснить, что случилось с моей родственницей. Раскрыв дневник на странице с вклеенной газетной вырезкой, я показал ее миссис МакМертря. Старушка взяла книжицу, артритами пальцами положила перед собой и склонилась над ней, чтобы изучить заметку через бифокальные очки. Ее рот беззвучно двигался, когда она читала текст. Затем библиотекарь с сочувствием взглянула на меня и вернула дневник. «Возможно, нам удастся вам помочь», произнесла она медленно, как бы еще размышляя. «Отдел с микрофильмами находится на втором этаже. Можно поискать в каталоге по фамилии, что-нибудь должно найтись». Я последовала за миссис Макмёртри вверх по широкой лестнице. Мы вошли в комнату, где мрак разгоняли лишь два пятнышка света от торшеров. Здесь было жарче, чем внизу, градусов на 10 и у меня сразу выступил пот над верхней губой и на лбу. Библиотекарь подвела меня к углублению, в котором стояли три громоздких железяки с большими квадратными экранами. Должно быть годов 60-х. Это устройство для чтения. Они иногда капризничают, так что будьте с ними понежнее. Мы заказали новые, но их привезут только через месяц. Пойдемте, я покажу, где мы храним микрофильмы. Мы прошли через двойные двери. Миссис МакМёртри коснулась выключателя у входа, и вокруг замигал тусклый флуоресцентный свет. Перед нами простирались метры металлических шкафов. Я покрылся спарной совсем не только от жары. «Это наше хранилище микрофильмов». Должно быть, она заметила панику на моем лице, потому что следом произнесла. «Дорогая, не волнуйтесь, у нас есть разные способы классификации». Если нужна информация о пропавших людях, то проще всего начать с каталога смертей. Какая фамилия у вашей родственницы? Почему мне не приходило это в голову? Эта столетняя с иголочки одетая библиотекарша знала толк в своем деле. Шихан. Хорошо. А в каком году она исчезла? Миссис Макмертри кивнула на дневник, куда я убрала заметку. Но я помнила дату и так. В 1935 в марте. — Хорошо. Она направилась прямиком к определенному отсеку хранилища. — Успокойтесь, мисс. Для начала у вас гораздо больше фактической информации, чем у большинства людей, что приходят сюда в поисках ответов. Библиотекарь просмотрела печатные карточки, закрепленные на передней панели ящиков. — Некоторые бедолаги проводят здесь годы, — пробормотала она. — Ищут иголку в стоге сена, уповая лишь на чудо. «Ага, вот оно!» Миссис Макмертри положила руку на поверхность металлической тумбы. «Здесь каталог смертей, начиная с января 1935-го. Хронологический порядок начинается отсюда». Она провела рукой по направлению к двери. «Все по алфавиту. Если обнаружилось, что ваша родственница умерла, ее имя можно будет найти в извещениях о смерти» или «Некрологах» после марта 1935-го. «Вы умеете пользоваться читальным аппаратом?» «Думаю, да», — кивнула я. «Вряд ли они сильно отличаются от тех, что стоят в нашей школьной библиотеке. Я поблагодарила миссис МакМёртри, и она оставила меня с картотекой. Не буду утомлять вас всеми подробностями своих поисковых работ. Достаточно сказать, что за те полтора часа, которые мне понадобились, — Я просмотрела множество некрологов. Был досадный момент, когда мне вдруг вспомнилось, что Майлис должна быть зарегистрирована не просто как Шихан, а как Штибард Шихан. Пришлось начать заново, обращая внимание на сочетание «шт», а не «ши». Признаюсь, в процессе я нередко произносила «шт» сочетание Чтоб «штоп тебя» или «ч» в слове «черт». Моя история могла бы стать более занимательной, Если бы я сообщила, что несколько дней, превозмогая боль в спине и запястьях, без пищи и воды, прочесывала архивы, но в действительности, благодаря прекрасной организации хранилища, созданной сотрудниками библиотеки Анакалоу, я управилась со своей задачей менее чем за два часа. 6 апреля 1937 года. Дело о пропаже человека неофициально квалифицировано как самоубийство. Спустя два года после исчезновения миссис Майлис, Штибард Шихан, поставившего в тупик гарду, дело остается нераскрытым, а семья Шихан не удовлетворенной разыскными работами. Мисс Штибард Шихан пережила личную драму незадолго до своего исчезновения, заявил инспектор полиции Мюррей О'Куин. «Опираясь на несколько характерных сообщений о состоянии эмоциональной нестабильности мисс Штибард, мы твердо убеждены, что она, по всей вероятности, покончила жизнь самоубийством». И хотя официально мы не можем объявить дело закрытым за отсутствием вещественных доказательств, предлагаем завершить расследование. Мы сделали все, что могли для нее и ее семьи. Пусть мисс штибарт Шихан покоится с миром. Члены семьи отказались от комментариев, отстаивая право на неприкосновенность частной жизни. У меня было чувство, словно меня ударили по зубам. Минуло больше двух лет после исчезновения Майлис, и полицейские сдались». Личная драма, самоубийство. Мое сердце разрывалось от боли. Она была влюблена и сметена. Эта история закончилась еще хуже, чем Ромео и Джульетта. Те хотя бы в конечном итоге оказались вместе, пускай и в смерти. А бедная Малис умерла одинокой. Кстати, прилагалась размытая черно-белая фотография женщины. Мало того, что само изображение чёткостью не отличалось, так еще и половина лица женщины, а также ее волосы были скрыты чепцом. Лишь Горбинка на переносице намекала на то, что это Майлис. Подписи под фото не было. Не знаю, сколько я просидела там, откинувшись на спинку стула и подперев рукой подбородок. Я размышляла. К прошлого, что мне довелось увидеть, не прилагалась подпись с датой, но в дневнике Майлис все было отражено с предельной ясностью. Последнюю запись она сделала явно незадолго до того, как ее объявили пропавшей без вести. Это не просто настораживало, это серьезно тревожило и не в последнюю очередь из-за нашей с ней связи. Она стала мудрой, и я становлюсь мудрой. Я стояла на мосту рядом с Джашером, и там он меня поцеловал. А прежде случилось с Малис и Кормаком. Затем она исчезла, а я... Я пока что здесь. Малис радовалась жизни, собиралась замуж, была влюблена по уши. Ферри одарили ее мудростью. Может, в газетах ошиблись, и она просто окончательно стала тем, кем должна была стать, как я? Ведь тело так и не нашли. Вдруг она превратилась в фейри и растворилась в земле. Я вздохнула, не особо веря в эту версию. Да и финал не слишком-то радостный. Меня начало мутить. Если смотреть со стороны, кажется, что стать мудрой — настоящее благословение. У тебя появляется возможность получать целительные силы природы и направлять их в нужное русло. Здорово же! Но к чему это приводит? Откровения приходят постоянно, каждое новое еще поразительнее предыдущего. Но я будто оказалась верхом на коне, без седла, поводив и уздечки. Остается только гадать, что он выкинет, когда и где пожелает остановиться. Пальцы мои похолодели, сердце затрепыхалось в груди голодной птахой. Страх сковал все мое существо, но я поблагодарила библиотекаря за помощь и дотащилась до велика. «Какая судьба ждет меня там, за поворотом?»